Глава 26, в которой честная компания идет на представление, а попадает в конце концов... Ну что же вы хотите? Два раза по тринадцать. Мальчики, мы идем в театр. Граф достал билеты. На представлении будет сам король. Мальчики лежали в своих постелях на животах. Больно много твой граф хлопочет, сказал Терентий. И схлопочет таки. Ну как вам не стыдно, сказала принцесса. Он мог бы на вас и не покупать. Я его во всяком случае не просила. «Вот и идите сами», — сказал Тихон. «Какая прелесть!» — воскликнула Изора. «Ты ревнуешь. Но должна же я где-то проявиться в новом платье. Пока дождешься приглашения на дворцовый бал». «И вообще, вы хоть раз были в театре?» «А что это такое?» — спросил Тихон. «Мон, блин, кто же из нас проспал 400 лет?» «Театр — это когда на сцену выходят актеры и начинают изображать разных людей, принцев, злодеев, красавец шутов». «А что их изображать-то?» – не понял Терентий. «Разве в жизни этого добра мало?» «Потому что это театр!» «Глупенький!» «К тому же самый модный театр Примус из Челдона!» «Тот самый, знаменитый!» «Правда, там все по-стрижански, но граф Пихто обещал мне перевести!» «И пьеса самого Генри Твистланса!» «Новая!» «Крестополк и Декламира!» «Вы сами себе потом не простите, что не пошли!» «Детям же своим рассказывать будете!» «Вот сама нашим детям потом и расскажешь», — не растерялся Терентий. Зора вдруг разозлился, словно давичи на своих рудокопов. «Да что же это такое? Дама к ним входит, а они к ней, можно сказать, спинами повернулись!» «Мне нарочно», — сказал Тихон, перевернулся, взвыл. Терентий взвыл, даже не переворачиваясь. «Нам банки били!» — пояснил он причину воя. «Так всем новичкам били!» — сказала изора Однако все они уже толкутся возле театра, надеясь попасть внутрь. «Что-то вы у меня больно чувствительные». «А потому что нам вдвойне досталось», — сказал Тихон, но от объяснения удержался. Пришлось подниматься, не отпускать же любимую девушку с каким-то подозрительным графом. Граф Пихто оказался на удивление милым человеком. Совершенно простым в обращении, с сыновьями-то какого-то купчишки, к тому же покойного ныне. Он сходу поведал землякам несколько последних сталинградских придворных сплетен, но принцы себя не выдали. «И это все не нашего ума дело», — сказал Терентий. «Графья там, бароны, вездельники они, только нашу кровь гораздо пить». «Народ угнетают», — поддакнул тихо. — «свободу замылили». «Вижу, друзья, что всего за день успели вы нахвататься вольного бонжурского духа», — сказал граф Пихто. «Что же, это неизбежные издержки просвещения». «Кстати, молодые люди, на местах, заказанных мной, вас ждут пуховые подушки». Братья с неодобрением посмотрели на принцессу, но она только пожала плечами. На ней было розового шелка платья, украшенное цветами шиповника из граната. Очевидно, не дешевое. «Ну, конечно. Граф с мужиков семь шкур дерет. Чего ж ему такие платья-то не покупать?» Ворчал Терентий, когда они с братом плелись за графом и принцессой. «Да и не бывает в Пасконии такого графа. Пихто! Сроду не было!» «Я бы знал. Не порть нам настроение», – бросил через плечо Изора, а граф даже не соизволил обернуться на такие возмутительные речи. Студентам академии положено повсюду ходить в форменной одежде. Так что королевичи едва не затерялись в толпе себе подобных. Шкалеров у театра собралось куда больше, чем придворных. Театр устроили по всем правилам, как в городе Челдоне. Там пахло свежим деревом и маслом, горевшим в плошках. Пистон 9 не пожалел денег для потехи своих подданных. Да и терять лицо перед какой-то там стрижаньей ему не хотелось. Сперва пустили зрителей поблагородней. Королевичам пришлось прям-таки цепляться за изору и графа. А потом уж хлынули, сметая проверяющих горожане и студенты. Королевская ложа располагалась справа от сцены. Там стояло кресло с высокой спинкой, охраняемое двумя стражниками. «Стечняется мэмру свою на люди вытаскивать», злословили зрители всех сословий. «Кресло-то одно, На пустой сцене тут и там были развешаны таблички. Дворец, темный лес, чисто поле, вражий стан, глубокая река, военная академия. Бородатые дворяне из тех, что не знали Стрижанского, пришли со своими переводчиками. Младшие шкалеры надеялись на старших. Да и просто поглазить на действия, тоже хлеб. «Не волнуйтесь, добрые люди!» – раздался чей-то громкий и хриплый голос. Гоус принадлежал крепкому одноглазому мужику в синий морской роби с костырем. Сивая борода у мужика торчала во все стороны, как у тролля. Старый боцман Бен Барахлоу обскажет вам все в лучшем виде и на самом что есть изысканном банжурском. Должны же бедные плизирцы ознакомиться с творениями величайшего гения стрижаний, славнейшего Генри Твистленса. А этот все успеете ракушками обрести, пока в банжуре появится свой первый драматург. А я, я не пропускаю ни одного представления пьессера Генри, не пропускал их на родине, да и здесь не собираюсь. Но, господ не мы их, прошу, простить. Языку их не обучен, но игра актеров и так все обскажет без слов. Неизвестно, сколько бы старый Боцман еще занимался пропагандой стрижанской драматургии, если бы зрители не завопили дружно. Ей же ей, ей же ей. В ложе появился король Пестон IX. Смотри, совсем как батюшка сказывал, начал было Тихон. Терентий же наступил ему на ногу. Граф Пихто с интересом посмотрел на юных соперников. Можно было начинать. Сперва на сцене появился человек в белом плаще и заявил, что он пролог после чего взял да и рассказал вкратце все содержание будущего спектакля. «Морду бы надо бить за такие вещи», — заметил Терентий. Но никто его не поддержал. Видно, в театре так полагалось. После того под табличкой «Дворец» появились двое актеров. Один с большими накладными усами, другой совсем юный. Оба в странных каракулевых шлемах. Это были полководец Крестополк и его оруженосец Хриптарий. Между ними состоялся разговор. Хребтарий, гляжу на вас, милорд, и удивляюсь, Какая мощь, способности какие, Никак всего мой разум не вместит. Вы прямо древний ковтиран, твоитель Крестополк Не льсти, хребтарий, много я пожиже, Не льсти напрасно, я ведь человек совсем простой, как ты. Коль нет сражения, ты приходи ко мне хоть в ночь полночь, увидишь пью я джим и ты садись овсянку льем разделим и овсянку Разбив окровавленный пунж и эль но коли трубы к бою призывают тогда того и у меня нини Хриптай. а что того а что нини -ни, милорд крестополк Постой же, объясню тебе наглядно, в чем именно искусство полководца заключено. Допустим, эта миска пусть означает Дунсианский холм, а эти клубни земляные войска. Вот полководец, где он должен быть, когда придет о приступе известия? Хребтарий. По-моему, ему бы на холме не худо бы отсидеться право слова. Крестополк. «Нет, впереди и на лихом коне, чтоб видели и ведали солдаты, что с ними вождь и дух его высок. Но вот начался бой. Где быть вождю?» Хриптарий. «Так впереди же, как вы и сказали, крестополк». «Нет, вот теперь как раз ему и время взойти на холм, чтоб поле обозреть, увидеть битву разум, там ввести пехоту для прорыва или послать для подкрепления конные отряды». Но вот играет музыка победы. Враг поражен, бежит, бежит, бежит. Где место полководца? Хребтарь. На холме? Чай без него пока не обойдется. Крестополк. Нет, впереди. И на лихом коне, и на плечах врага в его столицу. Хребтарь. О горе, Непонятнее никогда науки побеждать. Недаром я уж столько лет об все оруженосец. Пойду, слегка утешусь. Леди Анна давно меня настойчиво просила, чтобы я подробно объяснил устройство орудия неслытанного свойства». Дальнейшие слова потонули в хохоте и аплодисментах. Придворные при этом внимательно следили, смеется ли король и долго ли он аплодирует. фет все, что ли?» — скривился Терентий. «Да нет же, глупенький, сейчас будет интермедия». «Это как?» «Очень просто. Выйдет шут или два, и начнут смешить публику». Действительно, на сцене появились два актера весьма глупого вида. У одного на голову был натянут сапог, у другого — кастрюля. Они обуты были, каждый на одну ногу. Оба вооружены были дубинками, что предвещало хорошую драку. — Я Тихон, принц Басконий! — провозгласил тот, что с сапогом. Голос у него был визгливый. — И в безветренный день я еще способен отличить кукушку от ястреба, но когда дует норд-норд-ост, мой разум обостряется с особенной силой, и горе тогда тому, кто встанет у меня на пути, будь это даже мой собственный брат, премудрый Терентий! Актер с кастрюлей, изображавший Терентия, отвечал ему еще более гнусным голосом. Тихо, ай, тихо, ай, у меня умерла теща. <ролкнула> как умерла? Грибков поела. Какое горе. <ролкнула> но, но у тебя же нет тещи. Значит, это была воображаемая теща. Сато грибки, грибки были настоящие. <ролкнула> тихо, а ты знаешь, почему мы такие умные? Не знаю, Терентий, ха -ха -ха -ха. потому что ты отравил свою тещу грибами. Хи -хи. Нет, потому что наш батюшка прижил нас от болотной ведьмы, а она как нас родила, так и утопилась с горя. Ха -ха -ха -ха. Вот поэтому у нас мозги из ушей лезут. А знаешь, почему у нас в державе вместо герба один хрен? Ни Тихон, ни граф Пихтони, тем более и Зора, не успели ничего сделать. Сирентий сорвался со скамьи и прямо через ряды устремился к сцене с ревом. «Ну, гниды балабонские, держитесь! Поползете сейчас у меня до Челдана раком!» Зрители хохотали еще пуще, полагая, что это и есть неотъемлемая часть представления. Сирентий одним прыжком вскочил на сцену, сгреб актера с кастрюлей за ворот, он уже приподнял гнусного пояса над помостом, как вдруг услышал какой-то сдавленный крик из королевской ложи. Королевич бросил шута так, что доски затрещали. И застыл пораженный. Его брат Тихон находился уже не на сцене, а в королевской ложе, и кинжалом своим замахнулся на пистона девятого. «Брат, не делай этого!» — крикнул Терентий. А Тихон тем временем со своей скамьи с ужасом увидел, что брат его Терентий уже не на сцене, а в королевской ложе замахивается кинжалом на пистона девятого. «Брат, не делай этого!» — крикнул Тихон. Оба вопля слились в один. актер Тихон ударил сзади Терентия дубиной по голове. Терентий упал. Упал и Тихон в зале. Упал и тот, кто злоумышлял в ложе на короля банжурии А покушавшийся был в такую же студенческую форму и также нагло обрит. Опомнившиеся стража скрутила нападавшего. В зал со всех сторон устремились солдаты. Эльфийские шпионы, эльфийские шпионы, кричали то тут, то там. Ворвавшийся ветер покосил огонь в плошках. Изора попробовала приподнять Тихона, но чьи-то руки выхватили его. Она услышала только голос. «Немедленно везите его высочество домой!» Другой голос возразил. «Но ведь это же...» «Везите, я сказал!» «Граф Пихто! Граф Пихто!» Кричала принцесса. «Леона похитили!» Но граф Пихто не мог прийти ей на помощь. Ему самому скрутили руки и потащили к выходу.